Вместо него были извлечены две крошечные коричневые таблетки. «Это когда у, у, у нас хотели здание отобрать?» – оживился Илья. «В девяносто шестом, правильно?» Гессер кивнул. «Совершенно верно. Одному амбициозному молодому олигарху показалось, что бывшее госпредприятие, а ныне закрытое акционерное общество «Горсвет» – очень лакомый и абсолютно беззащитный кусочек собственности». Однако, когда прослушка и внешнее наблюдение установили, какие люди сюда запросто захаживают выпить чая со стариком-директором, у олигарха резко поубавилось амбиций. «Конечно, это тоже была деза», — спросила Ольга с любопытством. «Похоже, непривычно, ведь и тирада шефа предназначалась именно для нее, пропустившей те давние события». Семен хихикнул и тягучим голосом произнес. «Ты...»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 успеха не принесли. «Гессер, а что там на седьмом слое сумрака?» — поинтересовался Илья. «Я знаю, не π... п... принято <packets> рассказывать о более глубоких слоях тем, кто о... там не бывал, но...» «Семен тебе расскажет о том, что видел», — ответил Гессер. «Он побывал на пятом». «Если хочешь, спроси Антона. Он расскажет про шестой». «Разрешаю».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 — Что мне с, с, с улицами-то делать? — замолился Илья. — Это я вам официально заявляю, как ваш заместитель по, по патрульной службе. Четвертый и пятый уровень на с, с, самостоятельную работу выпускать. Темные на голову сядут. — Не сядут. — Гессер поморщился. Заволон тоже выделяет своих магов второго и третьего уровня для охраны Нади Городецкой. Я схватился за голову.